Глава 17. Как раз в эту минуту к дому Померанцева подъехал полицейский мобиль. Из него вылезли Миша Кожемяка и четверо городовых. Миша озабоченно хмурился, как и полагается высокому полицейскому начальству. Городовые выглядели очень злыми. Наверное, от того, что в последние дни им то и дело приходилось ездить к дому Помиранцева. К тому же у двоих городовых еще не сошли синяки от побоев, которые им нанес домовой. Увидев полицию, защитники редких магических существ начали по одному исчезать. Первой исчезла женщина, которая допытывалась, чем мы кормим домового. За ней по одному пропали остальные. Наверное, члены добровольного общества тоже обладали каким-нибудь редким магическим даром, который позволял им избегать нежелательных встреч с защитниками порядка. Домовой Семён тихонько дернул меня за рукав и растворился в воздухе. Видимо, не желал близко общаться с городовыми. Так что к тому времени, когда Миша подошел к нам, мы остались у калитки втроем. Я — титулярный советник мышеватов и бледный взволнованный адвокат померанцев. «Что здесь происходит?» — спросил Миша, строго глядя на Померанцева. Я открыл рот, чтобы ответить, но неожиданно меня опередил Мышеватов. — Этот человек пытался нас обмануть, — заявил он, указывая на Померанцева. — Господин Померанцев хотел продать то, что ему не принадлежит. — Вот как? — сердито нахмурился Миша. — Будете подавать на него жалобу? — Разумеется, — решительно кивнул Мышеватов. «В таком случае назовите свою фамилию и место службы», — предложил Миша, доставая блокнот. «Это неправда», — нервно возразил Померанцев. «Этот дом принадлежит мне по всем документам, и я имею полное право его продать». «А я говорю не о доме», — прищурился Мышеватов. «А о чем же?» — поинтересовался Миша, открывая блокнот. «Господин Померанцев обещал продать нам дом, в котором живет домовой». объяснил Мышеватов. «А это совсем другое дело!» Услышав эти слова, Помиранцев побледнел еще больше. «Ага!» Зловеще протянул Миша. «Так у нас здесь незаконная торговля редкими магическими существами!» «Это дело серьезное!» Он повернулся к городовым, которые ждали распоряжений. «Взять обоих!» Коротко сказал им Миша. Городовые с большим удовольствием скрутили Померанцева и Мышеватова. Мышеватов пытался возражать, а Померанцев подчинился сразу. Увидев полицию, адвокат понял, что ничем хорошим для него попытка продать дом не кончится. Я одобрительно улыбнулся. «Кажется, мой друг всерьез принялся за дело. Пока он разбирался с Мышеватовым и Померанцевым, я решил послать зов Никите Михайловичу Зотову». «Доброе утро, Никита Михайлович». «Это Александр Воронцов. Помните, я говорил вам про магические маски в мастерской скульптора Померанцева? Мне кажется, сейчас самое подходящее время для того, чтобы их забрать. Хозяин дома сейчас здесь, и ключи у него с собой. Вы сможете прислать людей?» «Я и сам собирался заняться этим как можно скорее», — ответил Зотов. «Нехорошо, когда сильные магические артефакты остаются без присмотра». «Только отправьте за ними вместительный фургон», – добавил я. «Кроме масок в мастерской есть еще довольно тяжелая статуя. Это последняя работа скульптора Померанцева. Кроме меня эту скульптуру никто не видел. Я уверен, что великая княгиня Мария Алексеевна будет счастлива получить ее в подарок». «Вы с великой княгиней успели познакомиться, Александр Васильевич?» – изумленно спросил меня Зотов. «Да, она угостила меня чаем», – с улыбкой ответил я. Пересказывать Зотову свою беседу с великой княгиней я не стал. Есть вещи, которые не нужно знать даже начальнику имперской тайной службы». «А нынешние владельцы скульптуры не станут возражать?» — спросил Никита Михайлович. Я взглянул на Померанцева, который с несчастным видом объяснял что-то Мише. «Не думаю», — сказал я Никите Михайловичу. «Мне кажется, нынешний владелец будет счастлив избавиться от этой скульптуры». «Что ж, хорошо». ответил Никита Михайлович. «Тогда я пришлю своих людей. Да и сам приеду, пожалуй. Любопытно взглянуть на эту мастерскую». Миша тем временем обстоятельно разбирался с титулярным советником Мышеватовым и адвокатом Померанцевым. «Значит, вы не собирались покупать домового?» спросил он Мышеватова, угрожающе помахивая блокнотом. «Разумеется, нет», повысив голос, ответил титулярный советник. «Мы защитники редких магических существ, а не рабовладельцы». «Тогда зачем вам понадобился Домовой?» — поинтересовался Миша. «Мы всего лишь хотели защитить его и изучить», — объяснил Мышеватов. «Но Домовой наотрез отказался иметь с нами дело». «Между прочим, это возмутительно, господин полицейский следователь». «Домовой является разумным магическим существом», — невозмутимо ответил Миша. И сам может о себе позаботиться. В любом случае теперь этот дом нам не интересен, фыркнул Мышеватов. Так и запишем, кивнул Миша. Теперь я понимаю, что на лицо не преступление, а обычное недоразумение. Как это не преступление? изумился Мышеватов. Насколько я понимаю, этот человек собирался продать дом не только нам, Он злорадно указал на Помиранцева, которого крепко держали городовые. С господином Помиранцевым мы будем разбираться отдельно, сказал Миша. А вас, господин Машеватов, я прошу не покидать столицу. Ваши показания могут нам понадобиться. Разумеется, господин следователь, готовно закивал Машеватов. Я счастлив помочь полиции. Пока можете быть свободны, разрешил Миша. но вашим добровольным обществом полиция еще займется». Получив разрешение, Машеватов поспешно удалился в сторону продуктовой лавки. Даже забыл попрощаться со мной и с домовым. Впрочем, не могу сказать, что нас это сильно расстроило. «Теперь разберемся с вами, господин Померанцев», сказал Миша, строго глядя на адвоката. «Насколько я понимаю, вы собирались продать магическое существо». «Вам известно, что этот поступок нарушает законы империи?» «Я не пытался его продать», — заспорил Померанцев. «Я продавал только дом». «Не нужно со мной хитрить», — прищурился Миша. «Вы пытались извлечь выгоду из того, что в доме проживает домовой. Кроме того, вы собирались заключить сделку сразу с двумя покупателями. Будете это отрицать?» Померанцев растерянно оглянулся. «Э, «Господин следователь...» «Но ведь никакого другого покупателя больше нет. Я готов продать дом вам за ту цену, которую мы обговорили. У меня и купчая с собой. Я подпишу ее немедленно. Только не, не губите, прошу». Миша посмотрел на меня. «Что скажешь, Саша? Стоит покупать дом у этого человека?» Спросил своего будущего соседа», — улыбнулся я. «Семен, где ты?» Домовой немедленно появился рядом со мной. «Привет, господин следователь!» — кивнул он Миша. «Насчет дома даже не сомневайся. Покупай. Я вижу, что ты человек хороший. Мы с тобой точно уживемся. Не то, что с этим!» Семен посмотрел на Померанцева и вдруг скорчил зверское лицо. Померанцев испуганно отшатнулся. «В таком случае заключим сделку немедленно!» — согласился Миша. «На этот раз вам повезло, господин Померанцев!» «Но если я еще услышу что-нибудь о ваших махинациях, пеняйте на себя!» Адвокат дрожащими руками подписал документы, а Миша отдал ему чек имперского банка. «Здесь вся сумма», — сказал он. «Можете быть свободны. Я не желаю вас больше видеть». Я дружески хлопнул домового по плечу. «Молодец, Семен. Ты все правильно решил». В конце Каштанового бульвара показался черный мобиль Никиты Михайловича Зотова. За ним неторопливо катил вместительный фургон. Мобиль Зотова отлично знали все жители столицы, в том числе и Померанцев, который еще не успел уйти. Заметив мобиль, Померанцев чуть не грохнулся в обморок. Наверняка он решил, что тайная служба явилась по его душу. — Отправляйтесь домой, — посоветовал я Померанцеву. и больше не ввязывайтесь ни в какие сомнительные аферы. И еще не вздумайте уничтожить бумаги вашего дяди. Чуть позже я загляну к вам и заберу их». «Так точно, ваше сиятельство», — побледневшими губами пробормотал Померанцев. А затем исчез еще проворнее, чем защитники редких магических существ. Зотов тем временем подошел к нам. «Доброе утро, господа», — кивнул он. Затем с любопытством посмотрел на Домового. «Я так понимаю, именно из-за вас и закрутилась вся эта магическая история». «Из-за меня», — важно подтвердил Семен. «Давно вы живете в этом доме?» «Лет десять, не меньше». «И за все это время на вас не было ни одной жалобы. Даже за продукты из лавки вы платили исправно, я проверил». «Думаю, 10 лет — достаточный срок, чтобы выдать вам разрешение постоянно проживать в столице. Я прикажу чиновникам выписать вам документ». «Вид на жительство для домового?» — рассмеялся я. «Отличная шутка, Никита Михайлович». «Уверен, его величество тоже ее оценит», — невозмутимо кивнул Зотов. «Тем более, что это вовсе не шутка. Магических существ в городе становится все больше». Нужно как-то узаконить их пребывание здесь. Почему бы не начать с домового? А еще ему положена медаль от полицмейстера за поимку опасного преступника, сбежавшего с каторги», — добавил я. Семён, хочешь медаль?» «Хочу», — обрадованно закивал домовой. «Уверен, что полицмейстер с радостью вручит ее тебе», — улыбнулся я. «В крайнем случае я сам с ним поговорю». «Мы должны забрать из этого дома опасные магические предметы», — напомнил Зотов. «Господин Кожемяка, я правильно понимаю, что теперь владельцем дома являетесь вы?» «Да, Никита Михайлович», — кивнул Миша, открывая калитку. «Прошу». Прежде чем войти, Зотов снова посмотрел на домового. «Вы позволите?» — вежливо спросил он. «Добро пожаловать, господин начальник», — важно кивнул Семен. Обрадованный вежливым поведением Зотова, домовой без споров впустил нас всех в магическое пространство. Оказавшись в мастерской, Зотов с любопытством огляделся. Недовольно поморщился, разглядывая гипсовые маски. Вы были правы, господин тайновидец, заметил он. Такую красоту нельзя выставлять на всеобщее обозрение, разве что в нашем хранилище. И что это за скульптура, о которой вы говорили? Вот она. я показал на статую примирения. Зотов неторопливо оглядел статую и даже дотронулся до холодного камня. «Хорошая работа», — кивнул он. «Талантливым скульптором был этот Померанцев. Только как же мы ее потащим? Она же тяжеленная». «А вы нажмите на бронзовую табличку», — подсказал домовой. «Арсений Глебович всегда так делал, когда работал со статуей». Зотов удивленно поднял брови, затем наклонился и дотронулся до бронзовой таблички. Статуя бесшумно взмыла над полом. «Удобная магия», — заметил Никита Михайлович и бросил взгляд на своих подчиненных. «Несите это в фургон, потом возвращайтесь за масками. Мы вам поможем», — сказал я и принялся снимать со стен гипсовые маски. Без гипсовых физиономий мастерская сразу утратила свою зловещую атмосферу и превратилась в большую светлую комнату. — Тебе здесь будет уютно, Семен, — подмигнул я домовому. — А то, — согласился домовой, — обставлю здесь все по своему вкусу и заживу припеваючи. — А вот эту маску можно оставить? Он показал на гипсовую маску, которая до этого момента была незаметна среди других. Тем не менее, она сильно отличалась от других масок. На гипсовом лице не было выражения боли, страха или отчаяния. Оно было спокойным и серьезным. Наверное, эту маску Померанцев изготовил в минуту задумчивости. — Пусть останется на память об Арсении Глебовиче, — добавил домовой, просительно глядя на Никиту Михайловича. — Оставляйте, — кивнул Зотов. — Только из дома ее не выносите, — Пусть висит здесь. Когда мы вышли на улицу, я заметил возле ограды небольшой мобиль неприметного серого цвета. В мобиле опустилось стекло, и кто-то махнул мне рукой. Вглядевшись, я увидел, что за рулем мобиля сидит лично великая княгиня Мария Алексеевна. Все-таки она приехала посмотреть на последнее пристанище Померанцева. Улыбнувшись, я помахал в ответ. Затем отдал маски сотруднику тайной службы и подошел к мобилю княгини. «Доброе утро, Ваше Высочество!» «Доброе утро, Александр Васильевич!» — улыбнулась Мария Алексеевна. «Значит, здесь сижил Арсений?» Она посмотрела на бывший дом Померанцева. «Да», — кивнул я, — «здесь он провел последние годы». «Хорошо, что теперь этот дом получит новую жизнь», — задумчиво сказала Мария Алексеевна. А еще мне очень приятно, что вы исполнили мою просьбу. Заглядывайте как-нибудь на чай, Александр Васильевич. Расскажите мне, чем закончится эта потрясающая история с домовым». «С удовольствием», — улыбнулся я. Великая княгиня приветливо кивнула мне на прощание, мотор мобиля тихо фыркнул, затем машина тронулась с места и скрылась за поворотом. Вслед за великой княгиней уехала и тайная служба. Никита Михайлович торопился вернуться в управление. «Мы еще не закончили следствие по делу темного мага Стригалова», — тихо объяснил он мне. «У меня там чертова уйма бумаг скопилось. Э, кстати, Александр Васильевич, мне понадобятся от вас дополнительные показания. Прошу вас заглянуть в управление на этой неделе». «С удовольствием», — кивнул я. «У вас в управлении отличный кофе». Мы с Мишей и Семеном остались втроем у ограды дома Померанцева. «Идемте в дом, я вас чаем напою», — дружески предложил Семен. «Только пирожные из лавки закажите». Я с улыбкой покачал головой. «Нет, друзья, чаевничайте без меня. Что-то я вообще не понимаю, спал я сегодня ночью или нет. Так что, пожалуй, отправлюсь домой». Прислушавшись к себе, я с удивлением понял, что во мне совершенно нет сонливости, которая должна быть после бессонной ночи. И тем не менее мне хотелось отдохнуть. Наверное, слишком много магии было в последние дни и еще больше впечатлений. — Так и ты же можешь попасть к себе домой прямо из мастерской, — напомнил Семен. Но я снова покачал головой. — Нет уж, я, пожалуй, вызову извозчика. Что-то я устал от магии за последние дни. Хочется пожить самой обыкновенной жизнью. Хотя бы полчаса». «Да», — согласился Семен, — «у меня тоже такое бывает. Тогда я просто сижу в мастерской и смотрю в окно». «Магическое существо способно устать от магии?» — рассмеялся я. «На себя посмотри, тайновидец». Не остался в долгу домовой. Затем он протянул мне руку. «Спасибо тебе, тайновидец. Слушай, а я могу еще зайти к тебе в гости? Очень мне понравилась эта древняя рыба в твоем пруду. Я ей угощение принесу. Чем питаются такие рыбы?» «Не знаю», — рассмеялся я. «Но можно спросить у нее. Только не приноси пирожные. Сладкое она точно не любит». «А еще ты обещал познакомить меня с библиотекарем», — напомнил домовой. «Обязательно познакомлю», — улыбнулся я. «И с библиотекарем, и с садовником, и с владельцем магической кофейни. Теперь у тебя, Семен, начинается совсем другая жизнь». Миша тоже пожал мне руку. «Спасибо, Саша. Без твоей помощи я бы не смог купить этот дом. Как хорошо, что я тогда позвал тебя его посмотреть». «Да, мне тоже понравилась эта история, дружище», — рассмеялся я. «Ты помнишь, что завтра будет конкурс артефактов?» — напомнил Миша. «Пойдем вместе, поддержим Севу». «Уже завтра?» — удивился я. «Непременно пойдем, дружище. А теперь я, пожалуй, поеду». «Имей в виду, очень скоро мы пригласим тебя на новоселье», — предупредил Миша. Домовой Семен согласно кивнул. «До встречи, тайновидец!» Затем они вместе пошли к дому. Я посмотрел им вслед и вызвал извозчика. Мобиль быстро ехал по набережной Невы. Откинувшись на подушке сиденья, я смотрел на вереницу роскошных дворцов вдоль набережной и чувствовал приятную усталость. Дело с домом Померанцева и его беспокойным жильцом благополучно завершилось. По шепчущему мосту мы переехали на Каменный остров. Мобиль подпрыгивал на неровной брусчатке моста, и я вспомнил, что эту брусчатку уложили уже после того, как на шепчущем мосту погиб граф мясоедов. По моей просьбе извозчик высадил меня у смотровой площадки Каменного острова. Над спокойной гладью залива мелькал белый клочок паруса, похожий на большую чайку. Я пару минут следил за ним, а затем неторопливо отправился по дорожке парка к своему особняку и встретил неожиданную гостью.